Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. «Невинные дамские шалости». Читает Наталья Урбанская. Проводы затягивались. Мне уже раз шесть успели пожелать счастливого пути, а я счастлива оставаться, но сесть в машину и, наконец-то, отчалить все никак не удавалось. То Сергей Сергеевич вспоминал что-то не кстати, то Валентин Иванович шутил то Надежда Васильевна с поклоном напоминала, мы на вас очень рассчитываем. В ответ я улыбалась, кивала и бесчетное количество раз заявляла, что их производство произвело на меня отрадное впечатление. На самом деле я так и не поняла, чем они там занимаются, то есть что производят. Хотя три часа бродила по фабрике, внимательно ко всему приглядывалась и даже минут пятнадцать постояла у конвейера. Любое производство для меня тайна за семью печатями, и назначение здешних болтов, дощечек и гаек я так и не уловила. Но помещения тешили глаз чистотой и порядком, так не родному отечеству. Это я не приминула отметить с большой радостью и смогла похвалить вполне осмысленно. Рабочие, преимущественно мужчины, смотрели на меня с веселым любопытством, из чего я сделала вывод, что народ здесь не бедствует, и порадовалась еще раз. После обзорной экскурсии меня ждал королевский обед. В кабинете директора, в компании с его замом, главбухом и, разумеется, им самим. Люди приятные, несуетливые, и мне понравились. Себя я почувствовала первым секретарем обкома социалистических времен, приехавшим в захолустье родной вотчины, и пришла к выводу, что быть первым секретарем здорово и даже забавно, а главное совсем необременительно поэтому когда директор звали его сергей сергеевич сказал улыбаясь надеюсь алла леонидовна вам у нас понравилось я с улыбкой ответила очень и тут же добавила как меня учила алька со своей стороны я сделаю все возможное чтобы наше соглашение состоялось и даже руку к груди прижала чтобы нагляднее продемонстрировать свою искренность искренность произвела впечатление Все разом заулыбались и о делах больше не говорили. Люди попались воспитанные и умные. Знали, когда стоит поднажать, а когда помолчать. Конечно, мы не молчали. Я поинтересовалась историческим прошлым города, гуманитарные предметы ближе моей творческой натуре, и получила исчерпывающий ответ. В общем, обед удался. Я поблагодарила радушных хозяев и теперь стояла возле машины с открытой дверцей и пыталась с ними проститься. Моя правая нога была уже в салоне, когда Надежда Васильевна спросила, «Вы сами за рулем?» «Да», — улыбнулась я и что-то там присовокупила, своей любви к быстрой езде, свойственной любому русскому, одновременно пугаясь, что разговор может вспыхнуть вновь, и я вообще сегодня никуда не уеду. Но хозяева улыбнулись еще шире и в три голоса воскликнули, «Всего доброго!» А я завела мотор и помахала им рукой. «Алла Леонидовна», — крикнул Валентин Иванович, — «ждем вашего звонка». Я кивнула, еще раз помахала рукой и тронулась с места, после чего вздохнула с заметным облегчением, а потом засмеялась. Затея с переодеванием вроде бы удалась. Город остался позади, Я потянулась к телефону и попыталась связаться с Аллой Леонидовной, которую изображала в течение пяти часов с большим усердием. Алька отозваться не пожелала. А жаль, мне хотелось отрапортовать о своих успехах и удостоиться похвалы. Но не судьба. Тому, что я сегодня в районном центре изображала очень важную даму, способствовали два обстоятельства. Моя врожденная страсть к авантюрам и Алькина неуемная тяга к мужскому полу. После 30-летнего юбилея в подружку точно без вселился. Она в буквальном смысле не могла пропустить ни одного мужика. Есть представители сильного пола, которые волочатся за каждой юбкой, а Алька по аналогии волочилась за каждыми брюками. Мы были знакомы лет 10. Судьба свела нас в больнице, где Алька работала медсестрой, а я отлеживалась со сломанной рукой и разбитым сердцем. Прибывая в том возрасте, когда мечтают об идеальных возлюбленных, Навешивают этот самый идеал на кого попало, а потом очень сердится, что оригинал не соответствует мечтам. Сердца разбиваются, а душа страдает. Я страдала заметно для окружающих. Это углядела Алька, у которой тоже были сердечные проблемы, и вечерами во время ее дежурства мы пили чахи и сетовали на сильный пол. Да так преуспели в этом, что после моей выписки обходиться друг без друга попросту не могли и вскоре стали закадычными подругами. Алька не блистала красотой, была умна, чрезвычайно скромна и сильно опасалась, что засидится в девках, поэтому была готова выскочить замуж за первого, кто об этом попросит. Этим первым оказался мой давний знакомый, старший брат школьной подруги, в то время новоиспеченный комсомольский лидер районного масштаба. Он был высок, широкоплеч, Голубоглазый мог, как заведенный, болтать по два часа кряду на любую тему. От всего этого великолепия Алька прямо-таки обалдела и ходил за ним точно привязанное. Витька дураком не был, к тому же догадывался, что кроме как болтать ничего путного не умеет, а Алька, скромница, умница и труженица, именно та самая женщина, которая будет ему верной женой. Как раз тогда Алька стала депутатом горсовета самым молодым, об этом даже в газете писали, областной, конечно, и смогла перебраться из общежития в квартиру, после чего сыграли свадьбу. Первые годы супружеской жизни принесли Альке одни разочарования. Прежде всего выяснилось, что о наследниках мечтать не следует. Повинна в этом была какая-то мудреная болезнь, обнаруженная у моей подруги, от чего та не только буквально впала в отчаяние, но и нажила массу комплексов ведь она не могла осчастливить любимого мужа вопящим чадом. Потребовалось много времени, чтобы подруга сообразила, вопящее чадо нужно ее благоверному, как снег в мае. Однако Витька был не только эгоистом до мозга костей, но и большим хитрецом. Как только речь заходила о детях, он затихал, смотрел грустно и выглядел совершенно несчастным, чем умудрялся поддерживать Алькины комплексы, при этом позволяя себе скромной радости на стороне. Алька его оправдывала и страдала. Иногда мне хотелось как следует встряхнуть ее, увести ее куда-нибудь подальше от голубых Витенькиных глаз, чтобы подружка пришла в себя и увидела, кто на самом деле так ловко возле нее пристроился. Но жизнь не без моего вмешательства внесла свои коррективы. Времена изменились, надобность в комсомольских лидерах отпала, Зато на свет Божий появились предприниматели всех мастей. И тут Алькинум, проницательность и деловая хватка в купе со связями Витьки сыграли решающую роль. Глубоглазый супруг вскоре стал многообещающим бизнесменом, а подружка вкалывала, как лошадь, проталкивая его к денежным вершинам. Надо полагать, Витька многократно перекрестился, радуясь, что не свалял в свое время дурака и избрав спутницей жизни красивую вертихвостку. Оженился женился на Альке. Богатство, незамедлившее явиться, произвело в моей подружке разительные перемены. Наконец-то она смогла позволить себе дорогие тряпки. При этом обнаружились и вкус, и стиль, а вслед за этим Алька взглянула на себя иначе, убедившись, что на Витьке свет клином не сошелся. И на свете полным-полно других мужиков. «А когда у тебя есть настоящее дело и мозги заняты...» Относиться к мужскому полу начинаешь без особого романтизма. Как говорится, не любишь и не люби, мы еще пошарим вокруг. Из одной крайности Алька впала в другую. То скромна была до святости, то стала распутна до неприличия. Каюсь, в роли распутницы она мне нравилась больше. От страданий, как чужих, так и своих, у меня начинает голова болеть. Да и Витеньке не мешало получить по заслугам, После 30 лет Алька окончательно спятила, разом решив наверстать упущенное в молодости. Истощала себя диетами, физическими упражнениями и подолгу смотрела на фотографии принцессы Дианы, каждый раз обретая в них вдохновение. Имя Альбина, полученное при рождении, показалось ей неблагозвучным и почему-то деревенским. Кстати, Алька как раз в деревне и родилась. Ее малая родина размещалась в такой глубинке, что дорога туда вызвала во мне настоящий ужас. Решив посетить исторические места, я с удивлением обнаружила, что в ста километрах от областного центра есть еще нехоженные тропы, а главное, неезженные дороги, однако нахально обозначенные на карте. В общем, Альбина стала алой. Малость подправила биографию, И, хоть на княжеский титул не замахивалась, но прозрачно намекала на близкое родство со всеми ныне здравствующими знаменитостями. Я при случае охотно поддакивала и во всеуслышание заявляла совершенно искренне, что Алла Леонидовна — редкая женщина. Несмотря на все это, в глубине души Алька оставалась все той же простой, нежной и несчастной женщиной, с большой обидой на то, что ее единственная настоящая любовь не была оценена по достоинству. Резкие перемены в жизни привели к тому, что старых друзей Алька растеряла, не считая, разумеется, меня. К моей особе она испытывала нечто сродни страсти. Кажется, я заменяла ей всех — подругу, духовника и родное чадо в придачу. Она делала мне царские подарки, в меру сил вносила в мою жизнь элемент упорядоченности, И все пыталась понять, на какие такие шиши я умудряюсь жить прям-таки припеваючи. Тут надо пояснить, что я в своей жизни сменила множество профессий, но ни одна из них не пришлась мне по душе настолько, чтобы раз и навсегда остановиться на ней. Зато у меня были идеи, самые разные, иногда неожиданные. Еще у меня была сестра, в настоящее время проживающая в Израиле, куда последовала за любимым мужем. У Ленки с роду не было никаких идей, зато была счастливая способность любую из них превращать в презренный металл, точнее, в купюры разных цветов и достоинств. Алька очень бы удивилась, узная, на чем я смогла сделать приличные деньги. Например, на туалете. Размещался он в парке Пушкина, по соседству с танцплощадкой, в бывшей церковной сторожке. Церковь стоит чуть выше, на горе. В парке во времена моей юности дежурили наряды милиции бдительно шаря по кустам в поисках пьющих, курящих и целующихся. Единственным недоступным для ментов местом был этот самый туалет, обозначенный буквой «Ж». Он стал своеобразным клубом, где можно было выпить, покурить и постоять, обнявшись со своим парнем, не опасаясь, что на его плечо ляжет чья-то рука и суровый голос задаст идиотский вопрос «Вы чего тут делаете?». Как-то раз, прогуливаясь по парку, я набрела на бывший туалет ныне вновь в церковную старушку, и умиленно взирая на свежепобеленные стены, всецело отдалась воспоминаниям. После чего мы вместе с приятелем изготовили фотографию. Я в желтом сарафанчике по моде десятилетней давности на фоне этого самого туалета. Старушке мы временно вернули большую букву «Ж». Таким образом на свет появилась открытка с надписью «Привет из юности». Внутренний голос шептал мне, что на этом можно заработать. Но что бы так? Благодаря помощи моей милой сестрицы, земляки в Израиле, которых было, кстати, сказать там немало, отваливали за мой привет прям-таки немыслимые деньги, и он того стоил. Взглянув раз на открытку, владелец он и мог часами баловать слушателей воспоминаниями о своей юности. Алька, обнаружив эту открытку, долго смеялась и качала головой. Как я уже сказала, в юности подружка была невыносимо скромной, И с данным объектом ее ничего не связывало. Но и она купила открытку, потому что на ней был запечатлен мой светлый образ. «Тебе хоть копейку заплатили?» — хмыкнула она. «За что?» — деланно удивилась я. Алька назидательно проронила. «Дура! Люди на таком вот дерьме деньги делают!» Подружке нравилось думать, что я растяпа, а мне не хотелось ее переубеждать. Тут я вновь вернулась мыслями к Алле Леонидовне которую сегодня изображала с таким удовольствием, и попыталась с ней связаться. Алька явно была занята чем-то чрезвычайно интересным, я даже догадывалась чем. Когда даме чуть за тридцать, она богата, обладает пылким воображением и временем заняться собой, на сцене неизменно появляется герой-любовник. Он не заставил себя ждать и в этот раз. Два месяца назад Алла Леонидовна влюбилась. А влюбившись, как водится, начала безумствовать. Больше обыкновенного торчала в сауне и парикмахерской, и с пренебрежением относилась к домашним обязанностям. Само собой, каждую минуту быстротекущей жизни она хотела посвятить возлюбленному. Тот тоже безумствовал и посвящал. И это пренебрегал семейным очагом. Безумство обоих волшебным образом никак не сказывалось на делах. Возлюбленный управлял крупным банком поэтому я очень удивилась Алькиному предложению, сделанному мне накануне. Она приехала поздно, около двенадцати. Открыла дверь своим ключом и устроилась на кровати, поджидая меня. Я в это время блаженствовала в ванных и громко пела. Странное дело, как только оказываюсь в воде, так сразу тянет что-нибудь исполнить. Из комнаты полились звуки шубертовской «Авы Мария» и достигли моих ушей. Я натянула халат и прошлепала в комнату. От родителей мне досталась трехкомнатная хрущевка, из которой я, по мнению близких, сотворила нечто несусветное. С моей точки зрения, получилось занятно. Внутренние перегородки были снесены и перестроены, в результате чего получилась большая кухня и большая комната с аркой. Беда в том, что придать всему этому пристойный вид все руки не доходили. Я мнила себя гением дизайна. Идеи появлялись и исчезали, И за два года я так и не смогла на чем-либо остановиться. Алька не выдержала и сделала в моей квартире ремонт по своему усмотрению, пока я отдыхала в Крыму. Тона она предпочитает светлые, а обои дорогие. В результате подобных пристрастий квартира стала напоминать сугроб в погожий январский денек. Я пришла в ужас. Сказала спасибо, а потом махнула на все рукой. Заниматься переклейкой обоев мне было лень. С обстановкой тоже вышла неувязка. Сугроб все портил. Старая идея не годилась, а новые не спешили появляться. И пока в комнате стояла огромная кровать, ручной работы с инкрустацией, подарок мужчины средних лет с золотыми руками, который до сегодня дня повторяет с тоской, глядя на меня, надежда умирает последней. Так как я живу на втором этаже, Алька купила шторы на окна, белые, разумеется, и два огромных ковра. Один на стену, другой на пол, потому что она вечно мерзнет, а тапок у меня не сыщешь днем с огнем. Алька сидела на кровати, слушала Шуберта и смотрела на меня с томлением. Потом предложила. «Может, купить тебе диван?» «Не надо», — испугалась я. «Люди приходят, а сесть негде». «Почему это? На полу полно места. А для удобства есть подушки, шестнадцать штук. Больше народу квартира все равно не вместит». Алька махнула рукой, перевела взгляд на люстру, вздохнула и сказала. «Дело есть». Я растянулась на кровати, сунув под голову подушку и лениво спросила. «Какое?» «Важное! У моего завтра свободный день, прикинь?» Я прикинула. Такое, судя по Алькиным рассказам, случалось нечасто. «Хотим закатиться ко мне на дачу». «Дело хорошее», — кивнула я, ожидая, что последует дальше. «Надо полагать, я буду в группе прикрытия вешать Витеньке лапшу на уши и следить за тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля». «Мне завтра надо на фабрику ехать». «Сто километров», — нахмурилась Алька. «Люди ждут». «С любимым поедешь?» — спросила я, а она разозлилась. «Драгоценное время терять?» «Неужто не поедешь?» — ахнула я и даже приподнялась на локте, заглядывая подружки в глаза. Пренебрежение к работе, что-то новое. Не иначе, как безумство любви, приобрели опасный размах. Слушай, съезди ты, предложила Алька, а я в ответ выпущула глаза. Как это? Очень просто, на машине. Приедешь, посмотришь, с народом пообщаешься. Эта встреча ничего не значит, все уже решено, понимаешь? Понимать-то я понимаю, но людям вряд ли понравится, что ты кого-то вместо себя прислала. Да и Витька может об этом узнать и заинтересоваться. «А ты скажи, что ты — это я!» «Что же не совсем дураки?» — не поверила я. С их директором мы общались только по телефону. Виделись однажды два года назад мельком. Не думаю, что он меня хорошо запомнил. Наденешь мой парик, нацепишь очки, возьмешь мою машину. Я с утра предупрежу, чтобы тебя встретили. А если Витька туда позвонит, ему подтвердят, что я на месте». Хочется спокойно и без суеты побыть наедине с любимым человеком. А если они начнут меня спрашивать о чем-нибудь, ты ж не дур, выкрутишься. Я посмотрела на Альку и засмеялась. В целом идея выглядела забавной. Отчего ж не выступить в роли хлестакова или, точнее, хлестаковой? Алька вышла в прихожую, а вернулась с сумкой. Вот парик, напяливай». Следующие полчаса мы во все развлекались. В Алькином парике цвета вороного крыла я выглядела необычной, и даже загадочно, но похожей на Альку отнюдь не стала. Поэтому она нахлобучила мне на нос свои очки с темными линзами. Мы еще немного помудрили и пришли к выводу, что маскировка вполне сгодится. В конце концов, мало кому придет в голову придираться к моей внешности. Блеск! — хмыкнула Алька, облобызала меня и направилась к двери. Эй, сполошилась я, а если Витька и впрямь позвонит? «Вещай моим голосом», — ответила подружка и добавила. «Машина под окнами, ключи в кухне, на столе». И удалилась. Таким вот незатейливым образом я оказалась в роли важной дамы. День поначалу пасмурный вдруг разгулялся. Солнце светило ярко, и щеголять в парике по такой погоде значило бы не любить себя. Я притормозила у обочины, сняла его, швырнула в сумку и, достав зеркало, придала себе привычный облик. Еще раз позвонила Альке с тем же успехом и отправилась дальше. Вот тут-то и начались мои неприятности. Машина вдруг повела себя очень странно. Я давила педаль газа, а красавица Ауди двигалась нехотя, точно что-то ей мешало. Потом начала подозрительно дергаться, а под конец и вовсе встала, как вкопанная. Я вышла из машины и сделала, что могла. Дважды оббежала ее по кругу, Заглянула под капот и пнула переднее колесо. Но даже после этого машина не пожелала трогаться с места. Это выглядело тем более невероятным, что машина была новой, и Алька, между прочим, никогда на нее не жаловалась. Я чертыхнулась, а потом и приуныла. По здравому размышлению выход был один: найти Альку и пусть она сама разбирается со своей техникой. Я с надеждой снова набрала номер и даже попросила неведомо кого. «Помоги мне, а?» Но чуда не произошло. Подружка не пожелала ответить, а машина завестись. «Вот так всегда. Если день начинается удачно, значит, закончится неприятностями». Бессмысленно провоевав с машиной еще минут двадцать, я произнесла несколько затейливых фраз, обращаясь к ее совести, и вышла на дорогу в надежде обрести сострадательную душу в лице какого-нибудь водителя. Дорога, до сего момента перегруженная транспортом, разом опустела. Мимо проскочил КамАЗ. Шофер, хмурый пожилой дядька, взглянул на меня сурово и отвернулся. То же самое сделали еще четверо. Водитель автобуса, блондинка на девятке, впрочем, в помощь с ее стороны как-то не верилась. Парень на запорожце и благородный отец семейства на стареньких жигулях. В общем, не везет и все тут. Приключения мне разом разонравились, желающих помочь не было, а Алька в эйфории любви отвечать не желала. Я села, не закрывая дверь, выставила ноги на дорогу и стала ждать неведомо чего — спасителя или Алькиного звонка. Прошло минут десять, и тут в поле моего зрения возник черный опель. Двигался он точно нехотя и вроде бы не зная, куда желает попасть. Создавалось впечатление, что его хозяин чего-то искал на дороге, и времени на это имел предостаточно. Я даже не успела выйти из машины и махнуть рукой, а он уже тормозил у обочины. Я вздохнула. Надо полагать за рулем, весельчак – мужчина кавказской национальности, и помощь обернется большими хлопотами. Прикинув, что хлопоты все-таки лучше скучного ожидания того момента, когда у машины появится совесть, я выпорхнула на дорогу. Дверь опеля распахнулась, из него вышел молодой мужчина. А я выпучила глаза и приоткрыла рот, кажется, до неприличия широко. Передо мной стоял мужчина моей мечты. Во-первых, он был блондином, а мне всегда нравились блондины, но на них не везло. Ни одного по-настоящему блондинистого мужчины у меня не было, если не считать Сережки Казанцева, с которым я дружил в пятом классе. Во-вторых, Блондин был синеглаз, сокрушительно красив, ослепительно улыбался ровными жемчужного цвета зубами, так что казалось невероятным предположить, что они настоящие. Был хорошо одет и прибыл на роскошном мопеле. При этом обладал высоким ростом и завидной фигурой. Короче, не мужчина, а рождественский подарок под елкой, большой, упакованный в нарядную обертку со всевозможными бантиками и ленточками. я слабо охнула силси удержаться на ногах и торопливо мазнула взглядом по своим рукам маникюр выглядел безупречно за все остальное я не переживала Придала позе изящества а лицу выражение томной неги и страстно прошептала вы не могли бы мне помочь блондин улыбнулся еще лучезарней окончательно ослепил меня и ответил с удовольствием после чего нырнул под капот Ауди. Я встала рядом, избрав позу, выгодно обрисовывающую мою фигуру в чрезвычайно дорогом костюме и таращилась на блондина во все глаза. Хотелось протянуть руки, вцепиться в него покрепче и взвыть. Мое! Блондин увлеченно возился с машиной, то и дело с большим интересом поглядывая на меня. Я скромно потупила глазки, налилась румянцем и чуть-чуть улыбалась. «Что-нибудь серьезное?» — спросила испуганно. Он стал мне что-то объяснять. Я насчитала шесть знакомых слов, но они не смогли пролить свет на причину моего бедственного положения. Уловив в моем лице растерянность и с опозданием сообразив, что лекция меня скорее испугала, нежели внесла ясность, блондин вздохнул, ободривши улыбнулся и сказал... Здесь неподалеку станции техобслуживания. Думаю, за час они с этой проблемой справятся. Да, пролепетала я, взяла телефон и вновь попыталась связаться с Алькой. Хотелось услышать ее мнение, стоит заезжать на станцию или нет. Алька вновь не пожелала ответить. бладин вытирал руки полотенцем, любезно предложенным мною, а я пыталась представить, как выгляжу в настоящий момент. Надо полагать, очень неплохо. Красота моя бросается в глаза, костюм выгодно подчеркивает достоинство фигуры, в руках у меня сотовой, а рядом сверкает темными боками новенькая Ауди, хотя и не желает трогаться с места. «Вы не могли бы попросить на станции, чтобы они кого-нибудь прислали?» пропела я с мольбой во взоре, небрежно бросив телефон в сумку. «У меня есть трос», — сообщил блондин. — Думаю, будет лучше, если мы сами доставим вашу машину на станцию. — Это вас не очень затруднит, — обеспокоилась я, слегка выставив левое бедро. Юбка на мне короткая, и я не сомневалась, что в комплексе это произведет впечатление. — Что вы, — ответил он. — С огромным удовольствием. Я с трудом перевела дыхание от обрушившегося на меня счастья. — Подумать только. В один день досыта наестся красной икры и встретить такого мужчину. Надо быть на стороже, сурово одернула я себя. Судьба так просто подарками не разбрасывается. Тогда, может быть, мы поедем? Ласково предложила я. Он сходил к своей машине, вернулся с тросом, подцепил мою, затем устроился в опеле и махнул мне в окно рукой. Я плюхнулась на сиденье, прошептала «Господи Боже!» и намертво вцепилась в руль. Станция техобслуживания размещалась на окраине районного центра. Блондин аккуратно въехал в ворота и втянул в них меня, после чего мы плавно затормозили. Он подошел и помог мне выйти. «Я узнаю, к кому следует обратиться», — сказал он, и ненадолго исчез. Через несколько минут меня лишили машины, то есть вкатили ее в какие-то ворота с надписью «Бокс номер один» и их закрыли. А я осталась во дворе, в котором не наблюдалось совершенно ничего интересного. К счастью, блондин вернулся очень быстро. Ребята сказали, пару часов придется подождать. «Что ж, ничего страшного», — кивнула я и добавила со значением. «Спасибо вам огромное. Просто не знаю, что я делала бы одна на дороге. В машинах я не очень разбираюсь». «Ваша машина?» — спросил он, кивнув в сторону бокса. «Моя». Зачем-то соврала я. Она почти новая, и вдруг такая незадача? Я вздохнула и потупила глазки. Выходило, что нам пора прощаться. Мне этого очень не хотелось, и блондину, как видно, тоже. «Я мог бы вас подождать», — вдруг предложил он с чрезвычайной любезностью, «чтобы убедиться, что все в порядке, ну и компанию составить». «Что вы, что вы!» Заволновалась я, глядя на него с признательностью бродячей собаки, которые ни с того ни с сего отвалили с кусок мяса. «Вы и так потратили на меня столько времени...» «Этого добра у меня сколько угодно», — засмеялся блондин и добавил. «Меня зовут Сергей, а вас?» «Таня», — улыбнулась я и протянула руку. Он осторожно пожал ее и, взглянув на часы, предложил. «Танечка, давайте попробуем отыскать в этом захолустье ресторан». Я сегодня даже не завтракала, время уже за обед перевалило. Мой желудок был буквально переполнен деликатесами, но отказаться я не смогла. Мы покинули станцию техобслуживания и совершили обзорную экскурсию по городу, сидя рядышком в роскошном опеле. Ресторан в городе был один, назывался он «Дружба» и выглядел припаршиво. «Да», — приуныл Сережа и спросил, — «Как думаете?» «Нас здесь не отравят?» «Не уверена», — честно призналась я. Мы решили рискнуть и вскоре сидели за столиком на двоих, покрытом гнетущего вида скатертью. Я попыталась не касаться локтями стола и вообще отодвинуться от него подальше. «Глупо было приглашать вас в такую забегаловку», — устыдился Сережа. «Что вы?» — ахнула я и в доказательство сложила на столе руки, придав себе вид чрезвычайно демократичной женщины каковой на самом деле и являлась. Не будь улыбка блондина столь лучезарной, и не страдай я сама от обжорства, скатерть и общий вид ресторана вовсе бы меня не тревожили. А все предложенное добрыми людьми в отпечатанном на старенькой машинке меню я стрескала бы за милую душу, даже глазом не моргнув. Сережа улыбнулся, протянул руку и коснулся моей ладони, взглянув мне в глаза с большим чувством. Я пунцово покраснела и вновь потупила глазки. Тут подошла официантка, и Сережа сделал заказ. Единственное, что я способна была съесть сейчас, это салат. Его и заказала. К счастью, тарелка оказалась маленькой, а салата в ней еще меньше. И я смогла его проглотить без особых усилий. Сережа, с аппетитом уничтожая фирменные блюда, дважды взглянул на часы. Я забеспокоилась. «Вы торопитесь?» «Я? Нет. То есть...» «Танечка, у меня назначена встреча». «Господи, что же вы сразу не сказали? Я так беспардонно вас использую». «Чепуха». Он ухватился за мою ладонь, заставив мою грудь борно вздыматься. Стало ясно. Я влюбилась в блондина. И с вежливостью пережимать не стоило. Оно как вправду уедет, оставив меня на этой дурацкой станции. Мне совсем не хочется уезжать. Вы замужем? Вдруг спросил он, а я торопливо заверила. Нет. И тут же брякнула. А вы женаты? Опомнилась и пролепетала. Извините, бог знает, что со мной сегодня. Сережа нежно улыбнулся и сказал. Я не женат. Занимаюсь бизнесом. Вечером у меня встреча с одним клиентом. Ну, почему бы не послать его к черту? «Если это из-за меня, то не стоит. Мне очень неловко. Хотя, если честно, не хочется, чтобы вы уезжали». Тут мы оба засмеялись, и разговор пошел веселее. Выяснилось, что в нашем городе мы живем в одном районе. Я поведала некоторые факты своей биографии. Самые интересные, разумеется. Из рассказа следовало, что живу я одна, тружусь в редакции областной газеты, Это, кстати, почти правда, я там кем-то вроде внештатного сотрудника. По профессии художник-оформитель, интересы разносторонние, люблю путешествовать, а на досуге пишу маслом. Все чистой воды вранье. Путешествовать я не люблю. К сестре в Израиль выбиралась дважды и чуть не скончалась в самолете. Мою мазню маслом только псих обзовет пейзажем, а интерес у меня один – повалять дурака, да чтоб при этом никто не мешал. Однако женщины с моим лицом просто обязаны иметь богатый внутренний мир. Вот я старательно и сотрясала в воздух всякими глупостями. Сережа кивал с пониманием, и мою ладонь уже не отпускал. А я стремительно поднималась к вершинам блаженства. Все испортил Сережин взгляд из-под тяжка, брошенный на часы. Сережа, засомневалась я, может быть, вам лучше уехать? Я чувствую, эта встреча важна для вас. Он тяжело вздохнул, а потом предложил. «Танечка, поедемте со мной. До города пятьдесят километров. За вашей Ауди вернемся завтра. Я с удовольствием составлю вам компанию. Завтра у меня как раз свободный день». Предложение выглядело заманчивым. Я подумала, что не помешало бы мне посоветоваться с Алькой и извлекла телефон из сумки. Подружка общаться не пожелала я разозлилась. В конце концов, у нее любовь, а у меня что? Ауди никуда не денется, а терять так счастливо найденного блондина совершенно глупо. А почему бы и нет? Пожалуй, я плечами в ответ на настойчивый взгляд Сережи. Он расплатился, и мы покинули ресторан. Думаю, стоит заехать на станцию, сказал он уже в машине. Мне было все равно, куда ехать и заезжать, Думать я могла только о его глазах, лучистой улыбке и ямочке на подбородке. Господи, да неужто мне так повезет, что я заполучу этого парня? Может, я еще и замуж выйду? Муж-бизнесмен. Это как раз то, что мне нужно. Машина у него очень приличная. Конечно, сейчас полно всякого жулья, но он производит хорошее впечатление. От размышлений меня отвлек вопрос Сережи. Правой рукой он рылся в ворохе кассет и поинтересовался. «Какую музыку вы любите?» Я заметалась с мыслями, чтобы такое ответить позабористее, подчеркивающее богатство моего внутреннего мира. Не придумав ничего оригинального, я честно ответила, что особых пристрастий в музыке не имею, и выбор мой зависит от настроения. В настоящее время с удовольствием послушаю что-нибудь лирическое. Сережа улыбнулся. Поставил кассету, и мы покинули городок. Первые пятнадцать минут все шло просто отлично. Мы разговаривали, смотрели друг на друга со значением, и даже решили перейти на «ты». Я туманно объяснила, куда и зачем ездила, а он поведал о том же еще туманнее. Потом его рука легла на мою руку, предусмотрительно возложенную на край сиденья, а я на всякий случай взглянула на дорогу. Конечно, блондин во всех отношениях мужчина стоящий, но управлять машиной одной рукой при бурном движении – дело опасное. К моей радости, бурное движение на дороге отсутствовало. Именно поэтому я и обратила внимание на Тойоту. Поначалу просто мазнула по ней взглядом, а через несколько минут отметила, что Тойота ведет себя странно. Мы двигались со скоростью километров семьдесят. Удовольствие совместного путешествия стоило продлить. Она почему-то плелась следом, соблюдая значительную дистанцию, хотя шоссе было свободно и инспектора в ГАИ не наблюдалось. Лично мне не приходилось встречать владельца джипа, который при подобных обстоятельствах стал бы плестись за кем-то сзади. Я подумала, может, сказать об этом Сереже, но он, взглянув в зеркало, как видно, тоже заприметил Тойоту и нахмурился. «Что-нибудь не так?» — спросила я. «Что?» не понял Сережа, потом улыбнулся и сказал «все отлично» и прибавил скорость. Тойота исчезла из поля моего зрения, чему я, признаться, порадовалась и попыталась вернуться к светской беседе. Однако что-то меня беспокоило. Причину этого самого беспокойства я попыталась обнаружить, и выходило, что это проклятый джип, хотя его сейчас и не видно, но он мне все равно не нравится. Я покосилась на своего спутника. Он весело болтал, однако то и дело поглядывал в зеркало. Что он там высматривает, понять было нетрудно. К счастью, движение на шоссе возобновилось, я с облегчением вздохнула, в, резоне в себя. Рядом с мужчиной своей мечты совершенно необязательно забивать голову разной чепухой. Сережа продолжал мне что-то рассказывать, но в глазах его плескалось беспокойство, и это меня пугало. Человека я совершенно не знаю. И хоть он, конечно, мужчина, о котором я давно мечтала, но неприятностей я не ищу. А назваться бизнесменом может любой. Пойди отгадай, кто он на самом деле. Попросить его остановить машину, пришла мне в голову мысль. Автостопом вернусь на станцию техобслуживания, Алькину Ауди как раз починит, и я отправлюсь домой. Я уже совсем было собралась обратиться к Сереже с просьбой, как он взглянул на меня с лучистой улыбкой, призывно мерцая глазами, а я слабо охнула. К тому же Тойота вроде бы исчезла, а впереди возник указатель. Пост ГАИ 500 метров. В этот момент справа показалась проселочная дорога, и Сережа торопливо свернул на нее. «Отдохнем немного», — сказал он, заметив мой недоуменный взгляд. А я, честно сказать, испугалась. Поэтому и заявила, собрав всю свою твердость. — Серёжа, мне это не нравится. — Танечка, — ласково попросил он, — очень прошу, не думай обо мне плохо. Я с сутки за рулём, просто хочу немного размяться. Прогуляемся чуть-чуть и поедем дальше. Выглядел он абсолютно искренним. Хотя кто его знает. А вдруг он какой-нибудь маньяк. Завезёт в лес и такой симпатичный. А почему маньяк непременно должен быть уродом? Вот как раз симпатичные, легко входят в доверие, романтичные женщины готовы следовать за ними на край света. А заканчиваются такие поездки? Очень печально. Однако маньяк он странный. Выбрал место в пятистах метрах от поста ГАИ. К тому же у меня телефон и газовый баллончик в сумке. Просто так я себя укокошить не позволю. Я вновь покосилась на Сережу, Он улыбался мне младенчески невинной улыбкой. И только извращенный ум мог бы заподозрить в нем маньяка. Нормальная реакция мужика, встретившего на дороге красивую женщину. Съехать в сторонку и попытать счастье. Конечно, ему ничего не обломится, и затеял он это совершенно напрасно. Женщина я демократичная, но не до такой степени, чтобы заниматься любовью с мужчиной, которого знаю чуть больше часа. Да еще в машине хотя бы и в такой шикарной. Между тем симпатичная песчаная дорожка, попетляв между берез и елок, оборвалась на лесной полянке, которая радовала глаз весенней зеленью и яркими ромашками. У меня возникла мысль, что Сережа хорошо знал данную местность и выбрал полянку не случайно. Вряд ли, свернув на удачу, можно сыскать такое место. Я бы, например, уж точно оказалась возле песчаного карьера или мусорной свалки, Но удача у всех разная. На всякий случай я открыла сумку, делая вид, что ищу зеркало. Сережа вышел из машины, немного прогулялся и махнул мне рукой, крикнув, «Здесь земляника!» Я покинула машину, крепко сжимая в руке сумку и прикидывая, следует ли приближаться к Сереже. Пока я валяла дурака, он собрал букетик земляники с ярко-красными ягодами, выглядевшими очень аппетитно, и пошел ко мне навстречу. «Хорошо здесь, правда?» сказал, протягивая мне букетик. Я улыбнулась, взяла из его рук землянику и стала есть, повесив сумку на плечо. Сережа, поглядывая в сторону дороги, вроде бы прислушивался. Вряд ли среди деревьев он мог разглядеть машину на шоссе, но его желание свернуть на проселочную дорогу стало мне более-менее понятно. Подозревать мужчину своей мечты во всяческих пакостях «Ужасное свинство!» Поэтому, взглянув на него, я спросила. «Сережа, ты ждешь, когда они проедут?» «Кто они?» — нахмурился он, а я пожал плечами. «Они или он? Я имею в виду Тойоту. Значит, ты тоже заметила? Мне показалось странным, что они плетутся сзади. И мне. Тем более странно, что я уже видел эту Тойоту». Говорил он доверительно, при этом смотрел мне в глаза. Во взгляде читалось желание быть кристально честным. Я с облегчением вздохнула и расслабилась. Теперь на маньяка мой спутник и вовсе не походил. «Сережа, у тебя неприятности?» Застенчиво спросила я, не зная, как объяснить, что я очень хотела бы чем-нибудь помочь ему. «Нет», — покачал он головой, подумал и повторил. «Нет». По крайней мере, я ни о каких неприятностях не знаю. Может быть, они вовсе не за тобой ехали, предположил я. Может быть. Утром, как только я выехал из Нижнего, я заметил их. Точно так же держались на расстоянии. Поначалу я голову себе не забивал, но в старом городище зашел в кафе позавтракать. И в окно увидел, как Тойота проехала мимо, а через час опять обнаружил их за собой. «Может быть, они тоже куда-то заезжали?» «Бог знает кого, пытаясь обмануть», — сказала я. «Вот это я и хотел проверить. Потому и съехал с шоссе. Здесь неподалеку пост ГАИ. Подождем полчаса. Если эта чертова тачка опять окажется у нас на хвосте, значит, сомнений нет. Кому-то я понадобился. Только вот ума не приложу. Кому и зачем?» Мы можем остановиться на посту ГАИ и заявить, что нас преследуют. Не думаю, что наш рассказ произведет впечатление. Но они, по крайней мере, проверят документы у этих типов. Ты не заметил, много их там? Мне показалось двое. За такими стеклами особенно не разглядишь. Количество предполагаемых врагов меня слегка успокоило. Двое — это не пятеро. А у нас есть телефон, газовый баллончик... И к тому же Сережина, хлипкого интеллигента, нисколечко не походил. Я уверена, что при случае он вполне сможет постоять за себя. «Подождем немного и выберемся на шоссе», — предложила я. «Даст Бог это все наши фантазии, и Тойоту мы больше не увидим». Тут я вспомнила о Сережиной встрече и спросила. «Время у нас еще есть? Ты не опоздаешь?» «Время есть», — кивнул он, взял меня за руку и добавил. Прости, что втянул тебя во все это. Надо было ехать одному. Только очень не хотелось упускать свой шанс. В жизни не видел никого красивее тебя. Я улыбнулась скромно и даже покраснела, само собой. После таких слов просто смешно было принимать во внимание каких-то там типов в количестве двух человек. «Я думаю, все будет хорошо», — уверенно заявила я и сама взяла Сережу под руку. Мы немного прогулялись, чутко прислушиваясь к шуму, доносившемуся со стороны дороги. Все-таки «Тойота» нас очень беспокоила. «Наверное, они уже проехали», — сказала я почему-то шепотом. «Я тоже так думаю», — согласился он. «Возвращаемся?» Мы пошли к «Опелю», а я посмотрела в сторону кустов и подумала, «нанесет урон моему романтическому образу тот факт, что я решу сходить в туалет». Все эти волнения совершенно не сказались на работе моего организма. Мы взрослые люди, и, по-моему, в моем желании нет ничего такого. «Сережа», — сказала я, — «я тебя догоню, отлучусь на минутку». Он кивнул, а я нырнула в кусты. Здесь в обилии произрастала крапива, да и копелю чересчур близко. Я немного углубилась в лес. Сорвала ромашку и, остановившись, погадала. Любит-не любит. Вышла... «Любит». Я обрадовалась и в припрыжку поскакала дальше. Наконец расстояние между мной и «Опелем» с моей точки зрения стало подходящим. Вот тут я и услышала шум машины. Она, безусловно, была где-то совсем рядом, скорее всего, на нашей поляне. Я охнула и бросилась бежать в ту сторону. На ходу достала из сумки газовый баллончик. В этот момент хлопнули двери, а Сережа громко и отчаянно закричал, «Таня, беги!» Господи боже! Я звертелась на месте, не сразу сообразив, куда я должна бежать. Наверное, к посту ГАИ. Но пока я бегаю, эти типы могут избить Сережу или угнать его опели и сотворить еще массу ужасных вещей. «У меня есть телефон», — напомнила я себе, правда, в настоящий момент толку от него немного. Раньше, чем через несколько минут помощь не подоспеет. Этих типов только двое. Вполне возможно, что мы справимся. У меня хватило ума не бросаться на выручку, сломя голову. Сделав несколько шагов вперед, я осторожно выглянула из-за кустов. Картина, представшая моим глазам, буквально выгнала меня в столбняк. На поляне трое типов в масках схватили Сережу. Точнее, схватили двое, а третий держал возле его лба пистолет. «Вы с ума сошли?» — белыми губами бормотал Сережа. «Я ничего не понимаю. Я не понимаю». Я так и не успела оценить ситуацию и решить, что делать. Тип в маске переместился чуть левее и грохнул выстрел. Сережу я не видела до тех пор, пока он не рухнул на землю. Голова его исчезла в траве, и левая рука безвольно откинулась в сторону, а я заорала. Я стояла, сжимая кулаки, и орала так, точно своим криком могла все изменить. «Черт, девка!» — проронил стрелявший тип, сунув пистолет за пояс штанов. Футболка при этом задралась, и я увидела на его спине чуть выше поясницы родимое пятно, очень большое, какой-то странной, эллипсовидной формы. Пятно это точно заворожило меня. Я стояла и пялилась на него, мало что соображая, и неизвестно, сколько бы еще продолжала стоять, но тип в этот момент добавил. «Найдите ее!» И я сообразила, что говорят они обо мне, и в самом деле сейчас найдут. Я слабо охнула, развернулась и бросилась бежать. Ноги сделались точно ватные и не желали слушаться, к тому же я была в туфлях, а на высоких каблуках бежать по лесу занятие не из легких, но перед глазами стояла картина. Сережина рука, безвольная и неживая, и это видение гнало меня вперед. Ветви хлестали по лицу, я выла, несколько раз начинала кричать «помогите!», совершенно не понимая, что в лесу мне никто не поможет. Разумнее было бы затаиться и таким образом попытаться спастись от преследователей, но размышлять здраво в тот момент я была не в состоянии. Обернуться и посмотреть, что происходит за спиной, Казалось невыносимо страшным. Горло горело, я задыхалась и вновь начинала орать. И тут обо что-то споткнулась и кубрем полетела с обрыва. Сумка зацепилась за какой-то сучок, а я, пролетев еще с десяток метров, больно ударилась затылком о ствол березы. Взвыла и вскочила на четвереньки. Попробовала подняться, но на это моих сил не хватило. «Сумка!» — с тоской подумала я — «Проклятая сумка! В ней моя единственная надежда на спасение!» Я пошарила глазами вокруг и увидела сумку, висевшую на тонкой березе, согнувшейся под ее тяжестью. «Надо ее достать!» — произнесла я вслух и поползла вверх, и тут совсем рядом услышала мужской голос. Кто-то почти над моей головой кричал. «Витька! Витька, ты ее видишь?» «Нет!» — наконец ответил Витька. Она где-то правее. Там впереди обрыв. А девка наверняка ломанула к посту ГАИ. Господи, прошептала я, кусая пальцы. Стоит им подойти чуть ближе к обрыву, и они меня увидят. Или сумку. Если ищут правее, значит, мне надо двигаться в другую сторону. На четвереньках я бросилась к кустам, приходя в ужас от производимого мной шума. К счастью, преследователей я тоже больше не слышала. Забилась в кусты и попробовала отдышаться. «Сумка. Надо ее непременно достать. Там телефон. Конечно, смешно рассчитывать на газовый баллончик, когда у этих типов оружие. Но и он сейчас очень бы пригодился. А если они увидят сумку, то непременно будут искать меня здесь». Я выглянула из-за кустов и глухо простонала. Даже пожаловалась. «Я не могу. Я боюсь» а потом поползла, цепляясь за ветки кустов и торчащие из земли корни. Мне казалось, что этот подъем никогда не кончится. Сделав последний рывок, я ухватилась за сумку, дернула ее на себя и вновь покатилась по склону. Влетела спиной в кусты и взвыла от боли, угодив лопаткой на что-то острое. Закрыла глаза, хватая ртом воздух, и, чувствуя, как слезы стекают по моим щекам, горестно всхлипнула, и, разлепив веки, огляделась. Сумка была со мной. Обеими руками я намертво прижимала ее к животу. «Надо выбираться отсюда», — сказала я вслух. «Как бы эти не вернулись. Нет, сначала позвонить». Окровавленные пальцы не желали подчиняться. С огромным трудом я извлекла телефон и тупо на него уставилась. «Куда звонить?» «В милицию, естественно». «Сколько здесь до города? О, Господи! Давай, давай, звони куда-нибудь!» Я набрала номер. Голос дежурного показался мне каким-то сонным, надо полагать, я ему показалась ненормальной. «Вы меня слышите?» — заорала я и тут же сжала рот ладонью. «Алло!» «Слушаю», — ответил дежурный. — Только что убили человека на лесной поляне. Какие-то типы в масках, они были на джипе «Тойота» красного цвета, номер я не заметила. На какой поляне? Кого убили?» «Убили моего друга. Застрелили. Господи боже, они за мной гонятся». «Кто гонится? Где вы?» «Он что, идиот?» «В лесу». «Я упала с обрыва, а они пошли в сторону». «Да вы едете или нет?» — разревелась я. «Куда?» — изумился дежурный. «Какой лес? Какая поляна? Откуда вы звоните?» Поляна, в лесу, съезд с шоссе направо, перед указателем пост ГАИ 500 метров, возле поселка Красный Богатырь, вы слышите?» Тут где-то наверху хрустнула ветка, и я замерла. Дежурный вроде бы что-то говорил, слова я слышала, но не воспринимала. «Они вернулись», — в ужасе подумала я, — «они вернулись, и сейчас меня найдут». Я бросилась вправо, где заросли малины выглядели совершенно непролазными. Нырнула вниз, и поползла на четвереньках хвоей, раздирая в кровь руки. «Они меня не найдут», — шептала я. «Не найдут!» Налетев на гнилой пень коленкой, я опять взвыла и замерла. Потом прислушалась. В лесу стояла такая тишина, что давила на уши. «Никого тут нет», — попробовала я утешить себя. «Эти годы ушли. Дураки они, что ли, носиться за мной по всему лесу. Им тоже страшно». Ведь там на поляне они убили человека, Серёжу. Тут я наконец поняла, что произошло, и разревелась. Господи, неужели это все по-настоящему? Не могу поверить. Кажется, в голове у меня все перемешалось и немудрено. До сей поры я ни разу не видела мертвых, я имею в виду вблизи, а тут прямо на моих глазах убили человека. Я попробовала встать и идти. Где-то через пару метров согнулась пополам, вцепившись в ствол какого-то дерева. Меня долго и мучительно рвало. Я опять подумала о Сереже, заревела еще горше, но заставила себя двигаться. «Надо выбираться отсюда».